«Агата Кристи. Превратности судьбы». Роман, перевод с английского «Ланиной». «Санкт-Петербург. Амфора. 2005 год». В семье Беррисфордов, как, впрочем, и мисс Марпл, и Эркюль Пуаро, обожают заниматься расследованиями. Свободное от домашних дел время. Кто мог подумать, что в книге «Черная стрела» крошка найдет столь странное послание? Четыре входа есть в стенах Дамаска. Паттерна Рока, Арка бед, Врата Пустыни и Страха Форд. Под сводами пустыми. Его не проходи, о караван. Там в гулкой тишине обман. И молча двигайся, без суесловия Иль ты не слышал шороха безмолвья и писка птичьего, где воздух дышит кровью? Джеймс Элрой Флекер. Врата Дамаска